Mi ridai mo' da quando avevi sarda, болезнь в моей жизни счастье Быть больным тобой значит быть счастливым Знаешь, этот мир не интересен мне вовсе Если я просыпаюсь без тебя, смотря в свой белый потолок Ни секунды порозень И я не устал от этой любви Ведь без нее солнце души быстро заходит Я монах однолюб Жду наши встречи каждый раз, когда жду нашей встречи Забудь наши ссоры и прости меня за них Давай будем вместе на зависть Всем сторонним, мы идентичны и никто нас не сможет разлучить Даже если я ослепну, то я все равно тебя найду Мы запустим небесный фонарик в небо И пусть Алим согреет за теплом моей любви к тебе В моей жизни было много крутых поворотов Но ты самый лучший поворот Мой мир одиноко Luna bisesa, но пьется мой пульс, когда ты дай в Я я голос, как хочется, чтобы кончалось утро Я рад видеть рядом с собой ангела Ты можешь не просыпаться еще пару часов Я буду просто смотреть и слушать, как ты дышишь Ха. Для нас, твоих, это рай И зима не имеет значения, если сердце в тепле Подари мне улыбку, будь со мной открытой И посмотри в мои глаза, не полные огня Я тону в твои глаза сних слов Altyazı <tuh> M.K.